глава тридцать шашлычки катенька уговаривает в субботу меня светка по мессенджеру ее голосовые сообщения просто пропитаны предвкушающим восторгом все эти пьянки в барах уже заколебали а тут природа там озеро недалеко искупаемся вода уже прогрелась ночи теплые кать мясо настоящее!» я не знаю колеблюсь я «Там комары». Света фыркает. «И?» «Нашла причину. Куплю тебе брызгалку от них». Я слышу, как ее пальчики стучат по клавиатуре, а затем подруга делает паузу. «Нифига себе! Двести рублей за баллончик!» «Слушай, ну там костер будет. Дым должен отогнать комаров. Хочешь, что на тебе плотно я одолжу?» «Ага. Куплю тебе брызгалку. Забей», — говорю я. Ладно, пойду. Сколько скидывать? По четыреста на бухлишкой и закуски. Мясо и мангал, Славик сказал, притащит. У него у дяди своя шферма. ферма. Сейчас скину тебе координаты, где собираемся тусить. Но к вечеру я за тобой с Тёмой и Аленкой заеду. В любом случае, не бери такси. Мы отключаемся. А я задумчиво смотрю на точку на карте. А, далековато. Это водохранилище, возле которого есть куча бас-отдыха всякие клубы с яхтами и прочие развлечения. Но так как у нас студенческая попойка, все веселье планируется немного в другой стороне, более дикой. Эх, несомненно, я поеду. Хотя на моем столе лежит работа, которую я должна переделать по велению профессора. Но я видеть ее не могу. Стоит мне за нее взяться, как в голове всплывают прошедшие события, и я загоняюсь вопросами, на которые пока не могу найти ответ. Правда ли он нормальный? Я уже сомневаюсь. Возможно, тот ужас с балконом и поездкой в лес был всего лишь тупым розыгрышем. Потому что психопаты не заботятся о близких и не оплачивают им больничные счета. А возможно, профессор просто немного аутист? С головой и эмоциями у него точно не все в порядке. Но после того, как у нас начались отношения к его чести, он вел себя вполне прилично. Я бы сказала, почти идеально. Внешне он, правда, очень привлекательный. Быть его девушкой – это как сорвать джекпот. Тем не менее, мы просто ужасно разные. Он мне непонятен. И я думаю, что его семья будет против такой бедной девушки, Остановиться недолгим развлечением для кого-то я не хочу. Мне бы хотелось нормальных отношений. Даже если они однажды не приведут к свадьбе, то в них хотя бы на это будет больше шанс, чем с таким человеком, как Влад. Нам стоит расстаться. Если он не сумасшедший, значит, я могу с ним нормально поговорить и разорвать эти отношения. Нужно будет сказать ему, что не стоит больше предлагать встречаться таким образом. Это пугает людей. Думая об этом, я складываю высушенные вещи, которые он мне отдал, и чувствую, как в сердце становится немного печально. Он и правда заботился обо мне эти пару дней. И все равно при мыслях о дальнейших отношениях мурашечки бегают. Так что лучше не надо». Дам пару советов, поблагодарю и останемся друзьями. Может, прощальный подарок подготовить, чтобы не было слишком уж некрасиво. Ох, теперь я же буду переживать за него. Из-за его фальшивых документов. Он ведь хотел как лучше для своего двоюродного брата. Что, если его поймают? С повседневными делами вечер наступает незаметно. К восьми мне приходит сообщение от Светы. Подъезжает машина, и я спускаюсь вниз. Запрыгивай. Открывает мне свитка заднюю дверь тёмной развалюшки. Перед тем, как сесть, я бросаю взгляд наверх. Туда, где предположительно находятся окна квартиры профессора. Там темнота. Честно говоря, я написал ему ещё днём о том, что мне нужно с ним встретиться и поговорить. Но он не ответил. «Неужели занят выходной?» «Деньги скидывай», – просит подруга, и я лезу в карман. «Мы на них сейчас темную машину заправлять будем, а то не доедем. И нам». Алена передает мне с переднего сиденья пшикалку от комаров. «О, спасибо. Это ты Тёмычу скажи!» «Да я из дома взял». Отзывается парень. «Мать на их покупает». «Всё равно спасибо. Я жутко чешусь из-за комаров. И почему-то именно меня они жрут в первую очередь. Когда мы добираемся до места, уже начинает немного темнеть. Какого-то чёрта эти сумасшедшие люди действительно забрались слишком далеко от цивилизации». «Почему именно тут?» Я пробираюсь по лесным дорожкам вслед за Аленой. «А ты хотела бы беседку снимать на несколько тысяч?» Хмыкает та. «Нет, ну просто место глуховатое». «Да какое глуховатое?» Она отмахивается. «Тут в одну сторону пойдешь в город, в другую пляжи, в третью какие-то промышленные застройки. А так мы хотели ночью покупаться голышом». Я округляю глаза. «Я пас». «Ну ты пас». А мы со Светкой и Лизкой будем. Не хотелось бы, чтобы вышло какое-нибудь бухое лицо, когда мы с голыми сиськами в водичке плещемся. Боже, ну что за сумасшедшие женщины. В компании, которая собралась на пьянку и шашлыки, несколько незнакомых мне людей из числа парней. Лиза шепчет мне на ухо, что со старших курсов ее знакомые. А я киваю, надеюсь, что они приличные люди. Костер уже чадит, до меня доносятся запахи маринада и мяса. Славик машет мне рукой, сидя на бревнешке с пластиковым стаканом в руке. В общем-то, кажется, отдых обещает быть неплохим. Хотя алкоголь ужасен. Но кто-то из старшекурсников смешивает мне нечто вроде коктейля с соком. И пить становится проще. Особенно, если это все заедать действительно вкусным офигенным мясом. Когда сильно темнеет, я чувствую, как Аленкины руки обнимают меня сзади. — Кать, ну пойдем поплещемся. Я не хочу купаться голой. Хмыкаю я, она хихикает. «Ну ты в футболке, а мы голенькие. Ну чего ты будешь сидеть, как сирота на берегу? Ну я не хочу ночью мерзнуть мокром». «Кирилл?» Алена тут же поворачивает голову к темноволосому, высокому и симпатичному парню. Он заинтересованно смотрит на нее. «Одолжи, Катюхе, свою футболку искупаться. Тебе все равно пофиг, а она мерзнуть будет». А, да пусть берет». Его взгляд перемещается на меня. И он едва улыбается. «Если нужно переодеться, могу присмотреть, чтобы никто не подглядывал». Я... Алена внезапно толкает меня к этому парню, и я в шоке приподнимаю брови. Ли потащи своего парня сюда, чтобы мы его увидели. либо начни встречаться хоть с этим. Слышу я ее бормотание. Сваха фигово». «Пойдем». Кирилл берет свою футболку, висящую на ветке дерева. Я с осторожностью следую за ним вглубь леса. Честно говоря, после профессора я уже жду от парней все что угодно. Но это действительно отходит подальше от компании, а затем, кивнув за кустарник, отворачивается. «Не переживай, подглядывать не буду. Слушай, а ты ж с Лизкой и Аленой с одного курса?» «Ну да». Бормочу я, стягивая в торопях футболку и лифчик, и надевая свободную белую большую футболку парня. «Блин, она же просвечивать будет. Хотя ночью, наверное, незаметно». «Понятно. Ну у тебя парень есть?» эм, «Я зависаю, не знаю, что ответить. Я в отношениях, но все очень сложно. Сложно объяснить. Точнее, вообще невозможно, если это объяснять адекватному человеку. Я слышу, как он издает смешок». «Не дашь свой номер? Пообщаемся, как друзья?» э, «Ладно. Растерянно говорю я. Когда мы вместе возвращаемся, болтая... И я оказываюсь рядом с который которая все это время подмигивает мне так, словно у нее нервный тик начался. Я тихонько пинаю ее. Такое чувство, будто бы мне не двадцать, а пятьдесят. И ей удалось меня впихнуть в последний вагон уходящего поезда фертильности с надеждой на то, что я, наконец, обзаведусь отношениями с семьей и детишками. «Прекрати». «Наконец-то», — шипит она. «Хоть увижу нашу скромницу в отношении с кем-то реальным, а не с мифическим миллиардером». Пойдем купаться. Спустя какое-то время, полностью продрогнув, я первый вылезаю из водички на берег. За спиной подруги, плечась в одних трусах, визжат, когда кто-то из парней пытается подплыть к ним ближе и устраивает бой брызгами. Мне ужасно хочется в туалет. Поэтому я беру с собой телефон и, включив фонарик, удаляюсь в лес. Неподалеку шарится Тёма с одним из старшекурсников, собирая бланки веток для костра. Откуда-то доносится смех Тани которая тоже отказалась купаться голой, и какого-то парня. Поэтому я ухожу в самую глушь подальше, чтобы на мою голую попу во время процесса случайно не вышел кто-нибудь. Найдя неплохое место, я снимаю трусы и кладу телефон рядышком. Бульк, делает он, и я в шоке округляю глаза, оставшись в полной темноте. В смысле, бульк. Я растерянно шарю рукой рядом и натыкаясь на какую-то яму в земле, заполненной водой. У меня даже пропадает желание сходить в туалет. Как оно тут оказалось? Я пытаюсь запустить руку поглубже, чтобы достать телефон. Но что-то мерзкое щекочет пальцы, и я с криком отдергиваюсь. Да как так? Я растерянно сижу, вытирая руку об футболку. Ночью в лесу оказывается просто кромешная темнота. Я вообще ничего не вижу. Нашарив наугад палочку, я тычу ею в яму и прихожу к выводу, что там достаточно глубоко. Я не смогу переселить себя и засунуть еще раз туда руку. С телефоном можно попрощаться. Или позвать парней на помощь. Я втыкаю рядом с ямой палку. Затем встаю и осторожненько пытаюсь уйти. На ощупь, прислушиваясь к визгам девчонок вдалеке. Странно, но иногда мне кажется, будто они немного отдаляются. Еще и купанием я смыла себе защиту от комаров. И теперь они вьются надо мной, кусая в открытые части тела, и заставляю меня беситься от беспомощности. Еще не хватало потеряться ночью в лесу и быть сожранной этими кровососами. Через какое-то время, когда я уже начинаю немного паниковать, мой слух улавливает мужские голоса, и я выдыхаю. Кажется, нашла своих. Ай, блин! Я вдруг со всей силы налетаю на что-то огромное и твердое, Бьюсь животом и больнее всего коленкой. Но кроме этого наступаю на что-то острое. Чертова темнота! Я ощупываю предмет перед собой и внезапно понимаю, что это машина. Это я так далеко забрела, что дошла до оставленных парнями машин? Я наугад нащупываю ручку двери, дергаю ее, и машина открывается. Прекрасно. Сев на сиденье, я включаю свет в машине, затем снимаю кроссовок и рассматриваю подошву, в которой впилась какая-то железяка. На ноге у меня ранка не сильно большая, но очень болезненная. Поэтому я наклоняюсь назад и открываю бардачок. Надеюсь найти аптечку. Но там какие-то бумаги. Что за издевательство? Ты нахрен кто? Раздается низкий и грубый голос рядом со мной. И я, вскрикнув, падаю, ударившись голобой в бардачок. Оказавшись на полу машины, я поднимаю взгляд. А это еще кто? Придерживая открытую дверь, на меня смотрит здоровый мужик с глубоким шрамом на лбу. Футболка и штаны на этом здоровенном теле, кажется, вот-вот затрещат по швам. «Это я должна спрашивать», – произношу я. «Он что, чей-то отец? Алены? Вроде у нее папа в спецназе служил. Вы что здесь делаете кто вы?» У мужчины приподнимается бровь. хрена себе наглость от того, кто лезет в мою машину. Тебя, случайно, не Маша зовут?» «Какая Маша?» «Я растерянно вспоминаю, что среди нас Маши не было. Я Катя» которая к медведям залезла и дрыхла на их кровати. Я... Я внезапно смотрю на внутренности машины. Эм... Это явно новая иномарка и как-то больно приличная для студента. С ума сойти! Я что, в другую сторону вышла? Сюда иди. Произносит мужик, и прежде чем я успеваю что-то сделать, он наклоняется и сгребает меня за шиворот, а затем, словно я ничего не вешу, Вытаскивает наружу. Нет, подожди, кричу я. Я просто отдыхала с друзьями неподалеку, пошла в туалет и заблудилась. Я думала, это наши машины. Ага. А расскажи это кому-нибудь еще. Флегматично замечает мужик, включая на телефоне фонарик и удерживая меня одной рукой. Поэтому сразу полезла в бардачок рыться в документах. Сейчас расскажешь со своим работодателем, как ты узнала, что мы здесь и кто тебе маякнул э Ээ... Какого хрена вообще происходит? Да подождите! У меня болела ступня, и я просто... Попыталась достучаться до этого ненормального. Но он тащит меня куда-то в лес, даже не слушая и оставив мой кроссовок валяться на земле. Да почему я всегда во что-то влипаю? Чёртов безумно яркий свет от фонарика на телефоне слепит меня. Но я все равно, моргая прищуриваясь, вижу, что меня вытаскивают на какой-то причал, возле которого... Покачивается на воде небольшая яхта. Там же темнеют несколько высоких мужских силуэтов. Мелькают огоньки от сигарет, и до меня доносится запах дыма. Я внезапно вижу, что кто-то сидит на коленках возле одной из возвышающихся фигур. И по мере того, как меня подтаскивают ближе, я начинаю слышать доносящиеся до меня заикающиеся всхлипывания. «Серьезно, это все мой батя. Это он раздал взятки и пустил в прессу слухи». Я реально не хотел. Я уступлю эти земли и выплачу компенсацию, клянусь. Тех пацанов я не сказал убить, правда. Клянусь тебе. Я их семьях тебе заплачу, только, пожалуйста. Человек, стоящий перед ним, прерывает эту истерику, просто наступив на затылок и, впечатав лицо, причитающего в деревянные доски причала Увидев эту картину, я в ужасе пытаюсь затормозить ногами. Я, Я, я! Начинаю заикаться за и я. Я не имею отношения к вашим криминальным разборкам. Отпусти меня, пока я ничего не увидела. Я могу доказать. Мой телефон все еще в лесу, в луже, моя нога. Нет, нет, мне рано еще умирать, даже по глупости. Человек, буквально втаптывающий другого в землю, судя по силуэту, поворачивает голову в нашу сторону, услышав мои мольбы. Затем здоровый чувак, который меня тащит, подводит меня ближе и толкает вперед. Не удержавшись, я лечу вниз, ударившись об доски и вляпавшись в какую-то лужу. Потом смотрю вниз и чувствую, как волосы стают дыбом. Это кровь. Они далеко от меня, без движения, лежат двое. Кажется, это трупы. Все. Это конец. Сходила, называется, пописать. Лучше бы я сделала это в воде. Нашел ее в машине. Слышу я голос дыровяка, который притащил меня. Копалась в бардачке. Клюев, твоя тёлка, как маякнул ей. Стонет неразборчивого мужик, которого избили просто как отбивную. У него вся футболка в тёмных разводах и лицо заплывшее. По нему тоже текут чёрные струйки. Я его... не знаю. Выдыхаю я. Так, думай, Катя, как бы убедить их в своей невиновности, если в этом вообще есть смысл. Вряд ли даже если получится, они скажут... «Ладно, Вали, только никому не говори, что тут было». «Может, вообще не стоит терять время на оправдание и просто начать вспоминать близких и прощаться с ними? Жалеть об упущенных возможностях? Интересно, а профессор придет на мои похороны?» «Я бы хотела посмотреть на его лицо». «Он будет плакать?» «Человек рядом убирает ногу с головы, стонущего от боли мужика?» «Похоже, это их главарь, так что просить о пощаде следует его». «Я хотя бы попыталась». Надежда, ты умирает последний. Я медленно поднимаю взгляд, сначала на ноги в черных штанах, затем на руки, испачканные кровью и сжимающие небольшой нож, затем выше и выше, и внезапно замираю. Тот, которого я представляла только что плачущим на своих похоронах, возвышается надо мной, глядя сверху вниз. Вместо горьких слез и печали на его лице тоже немного размазана кровь. Делая без того постоянно каменные и безжалостные выражения, вообще дусрочки пугающим. Профессор? Растерянно спрашиваю я.